Глава двадцать вторая. Тихо. Сматриваюсь. Тёмный комочек лежит на подстилке не шевелится. Сердце защемило. Неужели? Шагаю поближе, протягиваю руку, щупаю. Тёплый. Ещё живой. Вызываю магическое зрение, смотрю ауру. Теперь это у меня получается с первого раза. Внимательно смотрю. Живой, точно. Я знаю, что живой. И чёрных сполохов нет, красных. Но все какое-то блеклое, выцветшее. Странно. Держа котенка на ладони, начинаю качать в него силу. Странно. Уходит энергия, как если бы это был не котенок, а настоящая черная дыра. Энергия льется таким потоком, что я даже слегка пугаюсь. Этого не может быть. Котенок не может впитать столько энергии, он же маленький. Кстати, не такой уж и маленький. Тяжелый, раза в два больше, чем был до того, как я оставил его. Ей-ей, он подрос за часы. Смотрю в чашку с мясом. Чашка вылезана до блеска. Все съел. Черт подери, и куда в него столько полезло? Чуть дальше в углу замечаю кучку. Ничего, так кучка, впечатляюще. И пованивает. Да, надо что-то насчет этого подумать. Загадит мой уголек все окрестности. Только волю ему дай. Нужно сразу приучать его к лотку. Вот только где взять лоток? Придется делать или приспособить один из деревянных ящиков для зелени. Только где бы его взять? В городе я видел такие лотки. В лавке торговца товаров для мелких купцов и путешественников. Если по земным меркам это лавка что-то среднее между магазином охота и хостовары. Но лотки там, а я тут. Проситься в город в увольнительную, когда еще и неделю не прослужил, это как-то глупо. Посмеются, да и откажут. Увольнительную надо заслужить. Придется тут добывать лоток. Глупо. Я погряз в интригах. За мной охотится весь мир. И вот я рассуждаю о том, где бы взять лоток для своего котика. А может и не глупо? А может не вся жизнь в интригах, в выживании, в смерти и крови? Может просто хочется пожить? Скучно, сыто, чтоб текли дни, один похожий на другой. Но чтобы в каждом был садик. Маленький прудик с рыбками, одуряющие пахнущие ночные фиалки и котики, черненький, беленький, серенький. чтобы я их ловил, выскакивающих из-за угла, стаскивал с крыши, матерясь и хохоча одновременно. чтобы гонял, когда они под окном с дикими истошными стошными воплями начинают выяснять, кто из них главнее. чтобы мы с моей любимой женщиной обсуждали проделки нашей стаи. И чтобы теплое, мурчащее существо ложилось мне на грудь, гладкое, родное. Такой приятный на ощупь. Счастье. Это счастье. Люди не ценят, люди не понимают своего счастья. Покой и коты — это и есть жизнь. Дом, в который хочется вернуться. Любимая женщина, которая ждет и волнуется, когда тебя долго нет. Увы, мне в моей жизни этого не досталось. И так хочется счастья, ну хоть немного счастья. «Начну с котика, а там уж и посмотрим. Может, и любимая женщина появится. А дом, мой дом, замок Конта...» Нарубил мясо, положил в чашку, проверил воду в плошке. Хорошая вода. Погладил уголька, проверил, как он дышит. Нет, все в порядке. Дыхание ровное, сердце стучит размеренно. Отдыхает существо. Не буду его теребить. Пусть спит. Вон как ногами подергивает. Бежит, бежит, бежит. Смешной такой». Почему-то, улыбаясь во весь рот, вышел из лаборатории, вернул на место дверь и пошел по коридору на выход. Привычно, как и всегда, осмотрелся через маленькие смотровые щели в стене и, дождавшись, когда никого в пределах видимости не будет, выскочил на белый свет. Всегда существует возможность, что меня могут застать, так сказать, на горяченьком. И что тогда делать? Честно сказать, не знаю. По-хорошему, чтобы сохранить эту невероятно важную тайну, Я должен убить несчастного, оказавшегося не в том месте, не в то время. Но решу, если я на это, не знаю. Только представить, выхожу я, рядом оказывается девчонка, рабыня вроде моей Альдины. И что я сделаю? Перехвачу я ей горло кинжалом? Возможно, что Фролов бы так и сделал, выполняя важное государственное задание. А что сделал бы Альгиз? Нет, не смог бы убить. Скорее всего, постарался бы нейтрализовать, а потом стереть память. В принципе, такая возможность существует, хотя это очень хлопотно и опасно. Для всех опасно. И для Альгиса, и для пациентки. Для него шанс того, что колдовство не подействует, и она его все-таки выдаст. Для неё девочка может просто умереть от передозировки снадобья или каких-то побочных эффектов. Никто в мире не знает, как может подействовать лекарство на того или иного человека. Иногда действует лучше, чем ожидалось, иногда... В общем, все это знают и рассчитывают на лучшее. Обеденный перерыв уже заканчивался. Тренер выстраивал ряды, когда я заметил знакомую высокую фигуру, наблюдающую за нашим строем. Кендалл. Он стоял в тени замка и пристально смотрел на меня немигающим взглядом, будто змея, заметившая добычу. Я сделал вид, что его не замечаю, но Кендалл не ограничился наблюдением. Он сделал несколько длинных плавных шагов и будто перетек в точку рядом со мной. Двигается он подозрительно красиво, ни одного лишнего движения. Всегда любовался и даже немного завидовал. «Тихий, пойдем со мной. Мне надо с тобой поговорить». Кендалл повернулся и пошел к входу в замок, ничуть не заботясь, иду я следом или нет. Ну, а я вышел из строя, предварительно отсалютовав тренеру. Тот скорчил недовольную гримасу и пошел следом. Что я еще мог сделать? Сказать, что я не хочу разговаривать со вторым человеком в замке? Кендалл привел меня в свою комнату, довольно-таки подзапущенную, как будто в ней давным-давно никто не убирался. Смятая постель не первой свежести, на столе тарелки с присохшими ко дну обедками. Я покосился на стол, Кендалл заметил мой взгляд, вздохнул «Да, никого сюда не пускаю. Что-то я слегка опустился, точно. Оно и не мудрено после всех этих событий». Я насторожился. «Да с какого рожна он мне, тихому, все это сообщает? Да ниже меня только слуги и рабы. Он не должен, он не может говорить со мной как с ровней. А тут вон чё. Это могло означать только одно. Он меня раскусил. Впрочем, я этого ожидал. И чего греха таить, на это надеялся? Альгейс, я рад, что ты жив. Кендалл не смотрел в мою сторону. Глаза его были направлены куда-то за окно, в сад. Туда, где невидимые за деревьями располагались бывшие мои грядки с лекарственными травами. Когда пришла весть о гибели твоих братьев, о том, что ты в бегах, я вначале ушам не поверил. А когда вестник показал указ императора, в общем, я думал, мир рухнул. Я до сих пор не могу прийти в себя. Я не знаю, что мне делать. Я служил контом много лет. Клан меня не обижал. Клан дал мне многое, деньги, славу, власть. Я поклялся служить клану и не сбрасываю из себя этой клятвы. «Пока жив хотя бы один из клана, я буду ему служить. Тебе, Ольгиз!» кендел сел на стул с высокой спинкой, положил на колени огромные клешнястые руки с ладонями-лопатами. Пальцы его кажутся тонкими, но это только потому, что кисти рук его огромны в сравнении с обычным человеком. Мои ладони просто тонут в его ладонях, и стоит ему чуть нажать, кисти рук хрустнут, превращаясь в комки кровавой плоти. Он невероятно силен». Наверное, он бы легко скрутил в трубочку лезвие стальной лопаты, если бы такие лопаты существовали в этом мире. Здесь применяли деревянные лопаты с окованной сталью кромкой. Сталь слишком дорога, чтобы пускать ее на лопаты. Оба молчали. Я стоя возле стола, Кендалл сидя на стуле. Сесть он мне не предложил, да и что толку в формальных жестах. Я могу поступать так, как хочу и здесь, и во всем замке, и на всей земле Конта потому что я здесь хозяин, я здесь главный, царь и бог этого маленького мирка. «Я рад, что ты не изменил присяге», — я заговорил своим обычным голосом, и Кендалл едва заметно вздрогнул. И тогда я снова перешел на голос тихого. Вдруг кто-то стоит у дверей и случайно услышит слово, и узнает голос наследника. «Я рад тебя видеть, кендел При плохих обстоятельствах мы с тобой встречаемся. Беда пришла в наш дом». Я не знаю причины случившегося, у меня только догадки. Показалось или нет? Кендал дернулся при моих словах, хотел что-то сказать, но тут же осекся, видимо, не желая меня прерывать. Ну что ж, выясню потом, что он хотел мне сказать. Если это важное, не забудет. Если не очень важное, то мне и знать не надо. Кстати, и ему о многом не надо знать. Например, о тоннелях и о том, что они скрыто. Это моя тайна. Я ее не доверю никому кроме уголька. Но он промолчит. Жизнь научила меня остерегаться людей и беречь информацию. Информация иногда стоит даже не денег, жизней. Многих и многих жизней. И ее надо хранить гораздо усерднее, чем слитки золота. Я рассказал Кендаллу, что случилось в столице, вкратце, не вдаваясь в подробности, ту версию, которую ему следовало знать. Выглядела она так... Я догадывался, что нас хотят убить. Это подтверждали и нападение на меня и наш корабль. И даже потом, мне кажется, что дуэли, в которые я встрял на балу, были не случайными. Рассказал, что кто-то целенаправленно хотел убить именно меня. И что вся эта мистерия была затеяна только за тем, чтобы захватить земли Конта. Почему они так понадобились казни Почему так истово преследовали клан? Я не знаю. Нет даже предположений. Но то, что земли хотели захватить, она с любым способом уничтожить, это точно. Менялись планы, менялись способы уничтожения клана по мере того, как мы пробирались к столице и там обосновались. Цель оставалась единой — уничтожить всех конта и наложить лапу на нашу землю. И снова Кендал дернулся, открыл рот и снова промолчал. А когда я закончил свою полу-ложь-полуправду, слегка недоверчиво и очень удивленно спросил, Неужели ты и правда за один день участвовал в пяти дуэлях с лучшими дульянтами столицы и во всех дуэлях победил? И вырезал весь клан Саюти? В дуэлях, да, победил. Но клан Саюти не вырезал, только часть его. Убил главу клана. Остальное сделал мой человек. Кендалл замер с открытым ртом, будто в глотку попало что-то такое, что он не может проглотить. Наконец он откашлялся и хрипло сказал. «Я тебе верю». Если тебе не верить, кому еще верить? А где тот человек, что убил весь клан Союти? Она... Он... — спохватил Сейчас болен. Сам понимаешь, вырезать 200 человек и не пострадать — это просто невозможно. Какой бы это ни был силачий великий боец. Я полечил его, теперь он далеко отсюда. Я не мог быть рядом, это сразу бы их выдало. С ним Скарло. — Скарло жива? — искренне обрадовался Кендал. — Вот же неугомонная старуха. Мне кажется, весь мир рассыплется в труху, а она будет сидеть на куче мусора и сверху всех ругать самыми гадкими словами. — Сильно, Тогда я за судьбу твоей, твоего человека, спокоен. Уж она его спасет. Теперь ты здесь. Я ждал тебя. — Да, от Кендал ничего не ускользает. Надо быть осторожнее. Даже с ним. «Теперь я здесь», — усмехаюсь я. «Только много ли от этого проку? Например, до сих пор не знаю, почему нас хотели убить, затратив такие огромные средства, положив столько бойцов. Или за что нас хотели убить?» «Не за что, а почему», — хмуро решился кендел «Хотя и за что?» «За золото, мой господин, за золото. На ваших землях старатели нашли богатые золотоносные жилы, А еще, по слухам, россыпи алмазов. Насчет алмазов не точно, а вот насчет жил и россыпей золота все сходится. Кто-то донес в столицу, помимо ныне покойного главы клана, я подозреваю, что это был казначей, и все закрутилось. кендел излагал, я слушал, и в голове у меня будто щелкали костяшки кубика Рубика. Цвета выстраивались один к одному, квадратики становились на свои места, И только нескольким кубиком я не смог найти применение. Например, вот этому чертовому пророчеству, которое выдала мне предсказательница. я тут же рассказал о нем Кендаллу. мой господин, ты веришь каким-то там предсказателям?» Кендалл на самом деле развеселился. «Да они все как один мошенник на мошеннике. Ей надо было произвести на тебя впечатление. Она разыграла сценку, как бродячие актеры в своем фургоне». Небось, оттуда слова и взяла из какой-нибудь дурной пьески. И чтоб ты побыстрее ушел, набросилась и стала обвинять в бунтовщичестве. Не верю предсказателям и торговцам лошадьми. Это первое правило купца. — А нападение в городе, помнишь, в котором мы едва отбились с помощью бойцов охраны? — Кстати, если честно, кто побил наемников? — посерьезнил Кендал. — Ты или охрана? — В основном я. «Ну и понемногу парня из Карла», — признался я. «Но я же не мог показывать свою истинную натуру. Мне нужно было сохранить личину». «Да, я так и подозревал», — вздохнул Кендал. «Но ничего не мог доказать. Да и не хотел». «Если ты считаешь, что нужно было делать именно так, то я такой, чтобы тебе противоречить». «Ты истинный конта. Что бы там ни считал твой отец». Я знаю, что в твоих жилах течет кровь конта. Это всякие там подпевалы напели отцу, что твоя мать... Он запнулся, поморщился, ему было неприятно это говорить. И он закончил. В общем, твоя мать была честнейшей женщиной. Умной, красивой, замечательной. Мечта любого мужчины. Если б твой отец как следует подумал, он бы это понял, но... Мой отец, перебил я Оуга. Скажи, Кендалл, тебе не кажется, что его прокляли? Что он странно стал себя вести? Что совершал странные поступки, которые никогда бы раньше не совершил? Понимаешь, Альгиз... Кендалл опустил взгляд в пол, потом быстро взглянул на меня. Люди, получив практически абсолютную власть, иногда меняются. То, что раньше им казалось неправильным, становится в ранг положенности. А то, что было правильным, вдруг обретает совсем другой оттенок. «То есть ты говоришь, что, получив власть, мой отец поглупел, зажрался и взорвался?» «Власть его испортила?» — усмехнулся я. «Ну, я так не сказал. Это ты уж сам додумал». «Серьезно, даже как-то чопорно», — ответил Кендал. «Но вообще, суть ты уловил «У меня есть подозрение, что его травили», — вздохнул я. «Поверь мне лекарю». Кендал чуть прищурился. Есть такие снадобья, которые делают из человека глупца, которые вызывают гнев, необдуманные поступки, заставляют делать такое, на что он никогда бы не решился в нормальном состоянии. И я подозреваю, что его опаивали. «Какая теперь разница, господин?» Кендалл скрился так, будто ему стало больно. «Теперь остался только ты один. Стоит ли ворошить прошлое? Даже если его опаивали, как это поможет нашему делу?» «Нашему делу», — усмехнулся я про себя. «Хорошо. Кендалл не отделяет себя от меня. Он весь со мной, и это очень хорошо. Вот только какое оно, наше дело!» «Зачем ты вернулся, господин?» Наконец решился Оуг. «Что ты хочешь? Вернуть себе клан? Как только ты проявишь себя, тебя тут же арестуют. Я попытаюсь тебя защитить, меня убьют, и все». На этом все закончится. Империя вцепилась в твои земли, запустила в них когти и уже не выпустит. Никогда. Чего ты хочешь? Отомстить казначею? Ну да, можно его убить. А дальше что? Дальше-то что делать? Если ты не убежишь, в конце концов тебя все равно раскроют. И тогда смерть. Не лучше ли сейчас отсюда уйти, найти себе укромное местечко и жить, радуясь жизни? Со своей... Со своим человеком и со Скарлой. Если денег нет, я тебе дам. Кое-какие деньжата у меня имеются. Немного. Я основной капитал отдал жене и детям. Отправил их из города. Скоро тут будут степняки. Но кое-что есть. Уехать на юг или на север, подальше от столицы. А то и вообще в Союз. Там точно не достанут. И жить в свое удовольствие. Зачем тебе рисковать? Клан... — Ну что тебе клан, если он принесет тебе только гибель? — Жизнь-то дороже. — Пока жив хоть один член клана Конта, клан жив, — медленно, веско сказал я. — И я сделаю все, чтобы восстановить клан. А если я умру, значит, так суждено богами. Зато я умру с честью. Вот так. Кендалл посмотрел на меня, глаза его слегка расширились. Он будто впервые меня увидел. Потом медленно кивнул, сказав, выбирая слова. «Прости, это было гадко с моей стороны. Честь превыше всего». «Да, пока ты жив, клан существует, и только так. Но если мы умрем, значит, такова судьба». «Молодец, ты меня пристыдил». «Я его пристыдил». Мне даже стало смешно. Честное слово, я и не собирался говорить так пафосно, так патетически». Но как еще говорить с человеком, для которого честь не пустой звук? Как убедить его, что мое пребывание здесь непростая прихоть? Я ведь ему не рассказал о богатстве, которое лежит в кладовых замка. Не стал говорить о том, что на самом деле главное богатство замка — это библиотека, хранящая в себе тысячи и тысячи невероятно ценных манускриптов, свитков, за которые не просто не жалко платить золотом, а, возможно, даже весом алмазов, равным весом того самого свитка. Тайные знания, знания, которые могут перевернуть весь мир. Это ли не сокровище, ради которого стоит вернуться? А еще в склепе лежат двое из клана Конта. Это настоящий глава и моя сестра, девочка, которая просто оказалась не в том месте, не в то время, и которых я просто не могу бросить на произвол судьбы. Но говорить этого я Кендалу не буду, по крайней мере, пока. Я вздохнул и начал излагать Кендалу то, как я вижу ближайшее будущее и, в частности, мои действия по возвращению клана. Первое, что я хочу, это отстоять замок. Тут должен править только тот, кому я позволю это делать, то есть кендел Он будет моей марионеткой. Я сказал не так, сказал моей правой рукой. Кендалл станет делать вид, что полностью подчинился власти Императора, что не злоумышляет против него. А тем временем, в общем, время идет, Императоры приходят и уходят, а земля остается. Я что-то придумаю, уверен. Золото пойдет через замок, а дальше по воде. С ним все может произойти. Империя горько пожалеет, что связалась с кланом Конта. Императоры, они тоже смертны. А я, человек из будущего, знаю сотни способов, как убить человека, начиная от самого прихотливого яда, не оставляющего следов, и заканчивая фугасом, заложенным на пути следования императорского кортежа. Ох, не в добрый час вы решили на тронуть. Лучше бы вы этого не делали. Нет, о том, как я собираюсь устранить императора, говорить не стал. И уж тем более о том, что я на самом деле не Альгиз, а старый, битый жизнью убийца из другого мира. Не надо ему этого знать. Многие знания умножают скорби, как сказано в одной очень умной книжке. Я понял тебя, уже как-то более успокоенно сказал Кендалл но как будем жить дальше ты так и будешь числиться простым стражником может я тебя сделаю помощником эдвара будешь гонять новобранцев зачем тебе простым стражником я подумал и помотал головой нет не пойдет у меня другое предложение и я изложил свой план кенделл выслушал подняв брови криво усмехнулся и помотав головой подтвердил да скорее всего это получится «Это будет правильно. И ты пределе не мелькаешь нигде, не бросаешься в глаза. И, в общем, это правильно. Сегодня же займусь. Все. Обо всем переговорили?» «Пока да», — после раздумий кивнул я. «Только еще добавлю. В ближайшее время управляющий умрет. Готовься к этому. Будет шум, будет расследование. Нужно распустить слухи, что в замке поселились души убитых братьев Конта, и они мстят за свою гибель. Слухи должны прийти из города и достигнуть ушей, кого надо. Пришлют Инквизицию, тебя будут допрашивать. Ты должен быть к этому готов. Я всегда готов к самому худшему, — с грустной улыбкой сказал Кендалл. Впрочем, это самообман. Был готов. Но известие о смерти клана и меня застало врасплох. Я ждал чего-то плохого, но чтобы так... Хорошо, расходимся. Действуем по плану. Я встал со стула и пошел к двери. «Сразу после моего ухода делать ничего не нужно. Подожди пару дней, назначь комиссию, а уж потом...» «Не учи учителя!» Ухмыльнулся Кендал. «Иди тренируйся, Альгиз. Ты даже не представляешь, как я рад тому, что ты вернулся. Я лишь беспомощно пожал плечами. Что можно сказать? Что ты теперь в смертельной опасности? Что мой путь — это путь, залитый кровью и забросанными трупами?» Что без меня ты бы жил, как у бога, за пазухой и наслаждался жизнью со своей молодой женой? Это и так ясно. Это не стоит слов. Тем более, что мне было приятно слышать такое от мастера над оружием. Второго по статусу человека в замке. Конец дня прошел без приключений и без каких-то волнений. Отрабатывали удары по подобию макевары, только мечами. Отрабатывали защиту и переходы из стойки в стойку. Обычная рутинная тренировка, которая оживилась лишь однажды. Все с улыбками слушали, как мастер распекал кладовщика, которого вечно нет на месте, и которого никогда вовремя нельзя найти. Сегодня Оук был особенно зол, потому слов не подбирал и грозился всеми известными карами. А выйдя со склада, тут же направился к двору и заявил «Достал меня этот кладовщик! Завтра устроим проверку!» «Если хоть одних сапог не хватает, если хоть что-то найду неправильное, выгони к драной матери. Завтра ты...» — кивнул на Эдвара. «И... и вот ты...» — он указал на меня. «Пойдете со мной на проверку. Проревизируем состояние склада. Вы нужны как свидетели. Так что, Эдвар, завтра поставь кого-нибудь вместо себя. Будем заниматься подсчетом». Эдвар само собой стал возмущаться, говорить, что поставить вместо него некого. Он врал, конечно, просто кому охота сидеть на складе и пересчитывать ржавые клинки и поношенные камзолы. Но Оуг прикрикнул, и тренер сменил тон, перейдя на жалобное поскуливание. В конце концов, Эдвара все-таки заменили на одного из старых стражников, служившего в клане лет 20 И тот с видимым удовольствием согласился поучаствовать в выведении на чистую воду чертова прохиндея кладовщика. Во-первых, стражник не любил клубовщиков, а во-вторых, сидеть в прохладе склада лучше, чем торчать на самом санцепёке, не имея права присесть и задремать. На том мы и порешили».